Глава 5 Катя ждала некие молоко с хлебом и вспоминала друзей из детского дома. Девушка переводила взгляд с одного предмета в своих новых роскошных покоях на другой и думала, как сильно они отличаются от той комнаты, в которой она раньше проживала вместе с девочками. Узкие кровати с довольно жесткими старыми матрасами, с одинаковыми темными покрывалами в мелкий светлый горошек. Небольшие тумбочки рядом с кроватями. В них девочки хранили только самые нужные вещи. Общий, вечно перекошенный шкаф для одежды. Старый, скрипучий, но достаточно крепкий, чтобы выстоять и не развалиться в тот момент, когда несколько девчонок с громким хохотом одновременно запихнут в него вещи. Катя подумала, что, несмотря на огромную разницу между той жизнью и настоящей, ей хорошо было в детском доме, в котором директором являлась строгая, добрая и справедливая женщина, а весь персонал и подопечные от мала до велика находились в ее крепком кулачке. Друзей у Кати было много, практически весь детский дом. За некоторым исключением, конечно, ведь в любом месте находились те люди или, вот в ее случае, дети-подростки, с которыми дружить совсем не хотелось. Лучшей подружкой у нее, сколько она себя помнила, была Наташка, ее ровесница, с которой выросли вместе. Надка стала ближе, чем сестра. С ней Катя сидела за одной партой все годы учебы в школе. С ней участвовала в шалостях и делилась секретами. Наташа всегда говорила, что она ведьма в десятом поколении и скоро войдет в силу. Она носила с собой кучу амулетов и книгу по магии. Но никто серьезно не относился к ее словам, в том числе и Катя. Хотя подруга хмыкала и сверкала зелеными колдовскими глазами. Я еще докажу вам. И тебе тоже. Вот увидите. В очередь ко мне будете выстраиваться. Вот и дошутились мы, подружка. Грустно усмехнулась Катя. Так увлеклись, что я в другой мир попала. Вернее, девушка вздохнула. Моя душа. Но это одно и то же, в принципе, для меня. Сейчас. Как ты без меня? Надеюсь, не думаешь, что я умерла?» Катя помолчала, справилась с невольным волнением, а потом вновь мысленно обратилась к Наташе. «Спасибо тебе, моя ведьмочка, за лучший подарок в жизни. Знаю, что нахожусь здесь временно и скоро вернусь. Ведь ты заберешь меня отсюда, поэтому стараюсь каждую минуту использовать с толком. Если слышишь меня, знай, я радуюсь каждому мгновению» как мы с тобой когда-то решили делать. Вернее, я живу так, как мы договорились. Я ничего не забыла, и ничего для меня не изменилось». Катя помнила тот день, когда мировоззрение вдруг перевернулось с ног на голову. Две маленькие девочки неожиданно для себя поняли, что на самом деле они счастливые дети, а не наоборот, как считали до этого. Шел урок литературы. Во всех классах от первого до одиннадцатого его преподавала директор детского дома Ольга Николаевна, невысокая худенькая женщина с короткими каштановыми волосами и строгим стальным взглядом. Директор любила и детей, и предмет, а на уроке рассказала об американской писательнице Эленор Портер и ее замечательных книгах о Полиане. Кате тогда было десять лет, Наташе тоже. Сложная судьба сиротки не оставила двух подруг равнодушными. С тех пор книга о Полиане стала настольной и руководством к действию находить в жизни радость. Сотрудникам детского дома и Ольге Николаевне едва хватало времени и сил следить за тем, чтобы дети были накормлены, одеты и здоровы. А радовать их у них это получалось довольно редко. На Новый год, например, или на чей-то день рождения. Жаль, что книга осталась в другом мире. Было бы здорово почитать ее с ники Вздохнула Катя, вдруг сообразив, что любимую писательницу зовут так же, как Миледи Червинг, ее маму в этом мире, Эленор. Маленький лорд Червинг с ожиданием уставился на старшую сестру, а та недовольно покосилась на Артура делающего вид, что читает учебник по боевой магии. Вот припёрся на мою голову. Некоторое время назад старший брат поймал младшего на серьезнейшем преступлении. Тот пытался тайно пронести в комнату Кати молоко с хлебом. Николас убеждал брата, что еду несет для себя, чтобы перекусить перед сном. Но Артур не поверил. Когда это Никки любил еду бедняков? И когда он самостоятельно ходил за ней на кухню? Почему не вызвал лакея или горничную и не приказал им принести в комнату любимое сахарное печенье и чай из горных трав с медом? Боевой маг быстро сообразил, кого Николас решил накормить. Кого пожалел? Кэтрин, которую сегодня лишили ужина и которая после того, как немного сошла с ума, могла полюбить и еду бедняков. А Артур не удивился бы, если бы девушка вдруг решила погрызть камни. Уж очень странной-то стало. В то же время Артур искренне поражался. Раньше капризно избалованной Ники ни о ком не заботился. Прежнюю Кэтрин брат гонял похлеще леди Червинг, вечно придирающейся к тихой послушной дочери, которая излишней покладистостью и скромным нравом раздражала миледи. «Вы ты, отец, такая же никчемная?» — сквозь зубы цедила леди Червинг. «Почему ты всегда хмурая и молчаливая?» Покойный отец Кэтрин был слабохарактерным и тихим человеком, магом-ботовиком. Магия лорду досталась унизительная для мужчины, поэтому он спивался и проигрывался. В итоге доигрался. А Артур разрешил Никке отнести еду, только когда понял, что тот собрался заплакать из-за того, что любимая сестра останется голодной. Лорд пошел за младшим братом, чтобы лично посмотреть, как леди будет есть хлеб и пить молоко. Теперь арчи сидел в комнате Кетрины и убеждал себя, что охраняет брата от подозрительно неуравновешенной дочери мачехи. Расскажешь о подружке. В третий раз спрашивал Ники от нетерпения, не зная, куда себя деть, подпрыгивая на кресле, пока Катя совершенно не торопясь пила молоко. Малыш не подозревал, что девушка тянула с рассказом потому что надеялась на скорый уход Артура. Но тот не собирался их оставлять. Наконец Катя сдалась. «Папа моей подруги научил ее играть в одну интересную игру». С загадочным видом протянула девушка. В радость. Они начали играть в нее, когда она была маленькой. о как это?» Не слышал, чтобы играли в радость. Ники с сомнением и подозрением рассматривал Катю. Артур выразительно хмыкнул. «Не хмыкай, чучело, а то выставлю», — хмуро проговорила девушка. «Хотел бы я на это посмотреть», — процедил наследник герцога. «А чучело это кто?» — спросил Ники очень некстати. Катя отпила теплое молоко, размышляя, что бы такое ответить малышу. «Это красивый и умный человек». Артур подозрительно покосился на девушку. «Верится с сомнением», — отозвался он. «Тебе лучше поверить», — ухмыльнулась Катя, вдруг поняв, что старший брат ники очень даже привлекательный парень и мало похож на чучело. Катя повернулась к Никке. «В эту игру сложно играть, но интересно, потому что смысл в том, что нужно радоваться тогда, когда вроде бы нечему», — с мягкой улыбкой проговорила девушка. «А разве можно веселиться тогда, когда нет для этого причин?» Малевка выглядела озадаченным. «Чтобы не плакать, лучше радоваться», — мудро заметила старшая сестра. «Бред!» — насмешливо фыркнул лорд Артур. «Слушай!» — Катя возмущенно повернулась к парню. «Захлопни варежку и не мешай нам разговаривать!» «Да где ты набралась этих выражений?» Уставился на Катю Артур. Он отложил учебник по магии и скрестил руки на груди. «Иногда даже я не понимаю тебя. А я мужчина!» «Где взяла там уже нет, ясно?» Огрызнулась Катя. «Не ясно, Кэтрин». «Ты стала странная и подозрительная». Землянка демонстративно откусила большой кусок хлеба, запила молоком, чтобы не отвечать, и с невозмутимым видом уставилась на парня. «В следующий раз, когда будешь есть, поставь перед собой зеркало. Увидишь в нем неряху», — с презрением заметил Артур. Девушка замерла, прищурила глаза, медленно дожевала хлеб и холодно проговорила. «Надо же, какие мы остроумные! Ха-ха! Тебе тоже не мешает заглянуть в зеркало!» о зачем?» — тут же спросил Николас. «Чтобы увидеть в нем самодовольного придурка!» — резко ответила Катя, ввинчиваясь взглядом в застывшие глаза Артура. «Передашь ему привет от неряхи!» Некоторое время Арчи внимательно смотрел на Катю. Он уже собрался ответить девушке, Но маленький маг проговорил с возмущением. Арчи, не мешай нам!» Потом Ники преданно взглянул на сестру. «Кэтрин, продолжай! Не обращай внимания на Арчи!» Вздохнув, старший брат промолчал и прикрылся книгой. «Ведьма, а не девчонка!» Мама Полли умерла. Она жила с отцом-священником на пожертвование людей. Продолжила девушка рассказ Чувствуя, что Артур сейчас дырку в ней прожжет взглядом над книгой. «Это как?» — не понял маленький лорд. «Вот так. Что люди принесут им, тем и довольствовались. Поле, как всякой девочке, хотелось куклу, но никто не жертвовал. А однажды среди пожертвований оказались костыли. Поле расстроилась, даже хотела заплакать. Тогда отец научил ее этой игре. Он предложил порадоваться тому, что костыли ей не нужны. «Но это невозможно, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли!» — воскликнул ники От удивления, которое распирало мальчика, синие наивные глаза мага стали как два маленьких блюдца. «Это трудно», — согласилась землянка. «Но возможно». ники глубоко задумался, а Катя допила молоко, размышляя. «У этой избалованной всеобщим вниманием малявки есть все, что душе угодно» поэтому ему будет неинтересно играть в радость. «Зря я сказала о ней. Теперь у его старшего брата появился повод для насмешки». У Ники были другие причины для радости, далекие от желания детей-сирот. Наверное, маленького лорда и наказали впервые в жизни, тогда, когда он применил без наставника свою особенную магию, чтобы ее спасти. Слава богу, обошлось без выгорания». А вот она с друзьями много лет играла в радость и хорошо натренировалась находить ее там, где ее не было на первый взгляд, не тренированной В младенчестве Катю подбросили в детский приют, она не знала родителей. Разве не повод для печали? Конечно, повод. Первые десять лет жизни Катюша Найденова переживала из-за этого, как и все дети-сироты. Когда же узнала про игру в радость, то долго думала, размышляла и в итоге осознала. Жизнь сложилась не так уж и плохо. Если сравнить ее жизнь с судьбой Лены Борисовой, которую также подбросили, как и ее, но которая родилась инвалидом по зрению, то ей, катя определенно есть чему радоваться. Она здорова и отлично видит. А Лену подруги любили и поддерживали тем, что восхищались, как она слепым методом, сочиняла прекрасные истории и одерживала победы на литературных конкурсах. Сама Ольга Николаевна научила Лену этому методу, а девочка радовалась своим победам. Катя долго мечтала о красивой кукле с белокурыми волосами и большими синими глазами, но получала карандаши, фломастеры и книги. Повод для расстройства? Наверное. По крайней мере, сначала она грустила и даже плакала иногда а потом научилась радоваться тому, что ей, сироте, дарили драгоценные книги, а те помогали погружаться в необыкновенные волшебные миры, и карандаши, которыми она потом с удовольствием рисовала эти самые миры. Катя с подругами Олькой Николаевной и учителями часто искали что-то хорошее и радостное в жизни. И находили, и веселились, зачастую вместе. Иногда каждый находил что-то свое. А бывало, что трудно было найти хоть какую-нибудь, даже самую маленькую причину для радости. Но они очень старались. «Вот, например, к нам пришел Артур», — с серьезным видом произнесла Катя. «Он мешает нам, надзирает, гундит и придирается ко мне. Есть повод радоваться». Ники с сомнением посмотрел на хмурого старшего брата, который убрал книгу уставился на Катю и уверенно ответил нет. «Ты не прав». Девушка с торжеством посмотрела на малыша, затем с весельем на Арчи, который заметно напрягся. «Классно, что наш брат успел помыться после своей боевой треньки, которая недавно у него была и не воняет», — фыркнула Катя. «Потому что если бы он пришел сразу, мы бы с тобой задохнулись». Землянка захихикала. Николас тоже не смог сдержать смеха. Артур же плотно сжал губы, чтобы не сказать при брате гадость этой... Но возмущение распирало молодого лорда. Воспитанная леди так себя не ведет, так не разговаривает, не сверкает панталонами перед мужчиной, не лазит по деревьям, не нарушает запрет родителей и не ест молоко с хлебом. Что позволяет себе это... это... «Вредная девчонка!» — холодно процедил лорд. Подходящих слов Арчи не нашел. Вернее, нашел, но сказать их леди. И вдруг он сообразил, чем можно задеть несносную сводную сестру. «Чего же ты не радовалась тогда, когда узнала, что Макс хочет разорвать помолвку? Зачем отравилась? Не нашла повода для радости?» Сказал и пожалел. Мгновенно. Девчонка изменилась в лице, побледнела глаза потемнели от негодования. Николас возмущенно пискнул и враждебно уставился на него. А Артур мысленно поморщился, сам на себя. Почему он не смог сдержаться? Ведь тема помолвки с лордом Максимилианом Дарвигом на время стала запретной в семье Червингов. Потому что Кэтрин основательно подбешивала его. Он даже подозревал, что вместо прежней Кэтрин В тело сводной сестры вселилась самозванка, прислужница мрака. Хотел поговорить об этом с отцом и господином Беллимаром, ведь те так тесно не общались с новой Кэтрин, как он, и не видели всех странностей. Катя из-под посмотрела на Арчи. Холодно, остро. Тот настороженно рассматривала ее в ожидании ответа. «Ты говнюк, и если бы я была парнем, то врезала бы тебе по наглой морде». Кате стало обидно за тихую милую Кэтрин. Если бы сейчас она находилась здесь вместо нее, как бы больно ей стало. Девушке не пришло в голову, что тогда ничего этого точно не произошло бы. Лицо Николаса вытянулось от изумления, Арчи сначала не поверил ушам, а потом запрокинул голову и расхохотался. Прежняя Кэтрин Менсор точно не знала таких слов, тем более не употребляла. А эта самозванка без промедления выдала грубость. Когда лорд успокоился, то внимательно всмотрелся в лицо девушки. И почему он раньше сомневался? Ведь только внешность и осталась. Внутри телесной оболочки находилась совершенно иная сущность. «Быть леди так скучно», — подмигнул он с пониманием, особенно когда не понимаешь, что от тебя нужно. «Тебе там этого не объяснили?» От неожиданности Катя побледнела, потом порозовела. Во взгляде мелькнула растерянность. «Выходит, этот субъект подозревает, что она не Кэтрин Червинг? А вдруг...» «Арчи, ты никому не расскажешь!» ники подбежал к старшему брату, умоляюще посмотрел на него. «Она ни в чем не виновата. Это я!» Я призвал ее. Я один виновен, что она здесь оказалась. Катя в изумлении уставилась на маленького лорда. «Приехали. Вот тебе и милый малыш. Значит, ники тоже все понимает?» «Похоже, ты перепутал ритуалы, брат». Задумчиво пробормотал старший брат, пристально рассматривая девушку. «Некрасивая. Худосочная, словно бледная поганка, как и раньше». Но теперь от нее шла такая бешеная энергия, такой свет, что он к своему недоумению и недовольству чаще старался оказаться рядом с сестрой, чтобы выслушать колкости или, наоборот, что-нибудь интересное, как, например, сейчас. И каждый раз будто живой воды напился. Это молодого лорда Червинга выводила из себя, злила и пугало «Ладно, развлекайтесь». Арчи поднялся с кресла, заметив, как насупилась и закрылась девушка. И ведь даже не возразила. Растерялась, плечи поникли. Почему-то наследнику червенгов захотелось обнять девушку и заверить, что больше он ее не обидит. А еще сказать, что повел себя недостойно мужчины. Молодой лорд передернул плечами, отогнал ненужные эмоции. Эта девчонка, самозванка, странно влияет на него то придушить хочется, то защитить. Кэтрин, чему можно радоваться, когда человек, которого ты любишь, разрывает помолвку? Артур не понимал, что заставляло его настаивать на том, чтобы Кэтрин ответила, только он смотрел в каре глаза и интуитивно знал, что она обязательно ответит, и эти слова он никогда не забудет. — О, Арчи! — воскликнул маленький защитник. «Зачем ты такой злой?» Катя замерла, задумалась над каверзным вопросом. Ей очень захотелось найти на него ответ, чтобы уделать этого Арчи. Она смотрела в холодные глаза парня и думала, думала. И вдруг поняла, что знает ответ. Ведь он так очевиден. Если бы настоящий Кэтрин Менсор кто-то задал его в тот момент, когда она получила письмо жениха... Возможно, девушка осознала бы все, что случилось к лучшему. Тому, что о его равнодушии я узнала до свадьбы. У меня появился шанс полюбить взаимно. Они мучатся всю жизнь с тем, кто меня не любит и кому я не нужна. Уверенно ответила Катя, распрямляя плечи и смело уставившись в глаза того, кто стал для нее в этом мире сводным братом. Кто он ей теперь? Враг? В глазах Артура мелькнуло что-то похожее на искреннее изумление и восхищение. А после он быстро овладел собой. «Думаю, ты совершенно права», — признал молодой человек. «Жаль, что ты не вспомнила об этой игре в тот момент, когда...» Он замолчал и многозначительно посмотрел на девушку. «Вернее, что наша Кэтрин не подумала об этом». арчи ты будешь молчать». Тихо спросил ники Ведь иначе, иначе Кэтрин замучают, она такая добрая и хорошая, и в ней нет мрака, я бы почувствовал, ты знаешь. И лорд Беллимор ничего не обнаружил. Катя застыла. Она не отводила взгляда с высокой мужской фигуры. А Артур задумчиво смотрел на брата, большие глаза которого блестели от еле сдерживаемых слез. «Пока девчонка никому не причиняет вреда, я буду молчать». Сдержанно проронил лорд и посмотрел на Катю. «Я буду. А вот остальные, кому ты кажешься странной, могут написать донос. Поэтому учись вести себя как леди, говорить как леди. И поменьше шокируй окружающих». Сказал, вздохнул и вышел из комнаты.